Александр Сергеевич Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях. Вопросы и задания». Вы прослушали ещё одну литературную сказку. Чем она напоминает сказку Жуковского «Спящая царевна»? Какая сказка Жуковского или Пушкина слушается с большим интересом? Почему? Послушайте еще раз диалог нищенки и царевны. Какие особенности характера персонажей сумел передать актер в своем чтении? Попробуйте сами прочитать этот диалог, выражая чувства и настроение участниц разговора. Прочитайте вслух описание яблока. Оно... Соку спелого полно. Постарайтесь передать чувство царевны, Которой так понравилось яблоко, Что она не стерпела и надкусила его. Королевич Елисей Трижды обращается с вопросом К силам природы. Какие чувства, переживания героя Слышим мы в голосе чтеца? Какими средствами звукозаписи передается радостное, праздничное настроение в традиционно счастливом конце сказки?